Глава 9. Стефани почувствовала себя немного лучше только тогда, когда выпила чашку крепкого черного чая и съела печенье. Ей настолько полегчало, что она даже немного вздремнула. Ото сна ее пробудил Паркер, который принес обед. Она с удовольствием съела спангетти, угостилась свежими фруктами и лишь затем осмелилась заглянуть в спальню, где ей придется ночевать. В комнате стояла огромная кровать с балдыхином и золотой парчи. Из парчи были и чехлы на креслах, и шторы на высоких окнах венецианском стиле, из которых открывался вид на тщательно ухоженный сад на задворках дома. Все вокруг было очень красивым и с точки зрения Стефани совершенно не подходящим к ее статусу наемного служащего. Стефани оставила нераспакованную сумку на одном из парчевых стульев и поспешно вышла из роскошной спальни в гостиную. Как только вернется Джорджин, она скажет ему, что не может здесь оставаться. Если он действительно серьезно настроен получить ее профессиональную помощь, то она предпочла бы вернуться в свою квартиру и приезжать к нему сюда каждый день. А пока, чтобы вернуться в реальность, Стефани решила поболтать с Джой. Джорджиан Симпсон пытался тебя соблазнить и заточить в постель», — Бойко спросила Джой, как только ответила на звонок Стефани. «Не смешно, Джой», — ответила Стефани. «А я-то лелеяла такие большие надежды». «Большие надежды на что?» «На то, что ты перестанешь вести жизнь монашки». По словам Розалин Ньюман, я отнюдь не монашка. «Она просто мстительная женщина», — угрюмо ответила Джой. Стефани вздохнула. Как обстоят дела с бракоразводным процессом? Боюсь, ничего нового. Ее сестра снова заговорила по-деловому. Розалиден Ньюман по-прежнему настаивает на том, что у тебя и ее мужа Ричарда Ньюмана был роман. Тут ничего нельзя сделать. Боюсь, дело затянется. Стеф, пойдут грязные сплетни, прибавила она с сожалением. Именно сплетен. Стефани и пыталась избежать. Может быть, нам с ними встретиться и обо всем договориться – не очень хорошая идея, – посоветовала Джуй. Даже если на суд явятся все три адвоката, представляющие своих клиентов, все равно дело затянется. С практической точки зрения Стефани уже знала об этом. Она просто не понимала, что еще можно сделать, чтобы убедить Розалинду Ньюман в иллюзорности ее обвинений в том, будто у Стефани был роман с ее мужем. Ситуация осложнялась тем, что Ричард Ньюман действительно изменил своей жене. Но в ходе бракоразводного процесса он предпочел очернить Стефани, а не называть имя своей настоящей любовницы. «Просто сделай все возможное, чтобы не трепали мое имя Джой», с тяжелым сердцем сказала Стефани. «А ты попробуй придумай что-то более интересное для меня, когда позвонишь в следующий раз», – поддразнила ее сестра. «Под более интересным ты понимаешь сексуальное приключение», – сухо парировала Стефани. «Ты с Джорджином Симпсоном, сестренка!» нетерпеливо произнесла Джой. «Ты так давно страстно хочешь этого мужчину! В жизни он совсем не такой, каким я его себе представляла!» «В каком смысле?» полюбопытствовала Джой. «Ты же определенно не упрекаешь его за то, что он ведет себя не как кинозвезда, а как несчастный полгода назад свалившийся с крыши здания. Потому что если ты его в этом упрекаешь, то мне придется напомнить тебе, хотя я очень не хочу этого делать, что этот человек...» Полгода назад упал с крыши здания. «Нет, я его не упрекаю», — Стефани криво усмехнулась. «Джой всегда удавалось ее рассмешить». «Джой», — она намеренно понизила голос, — «ты помнишь те интервью, в которых он говорил о разводе своих родителей? Ну, якобы этот развод и стал причиной его отказа от самой идеи женитьбы». «Да, но он действительно серьезно настроен против брака». Она прерывисто вздохнула. «Это означает...» Что он не будет в восторге, когда узнает, что его брат нанял физиотерапевта, который стал причиной развода семейной пары, закончила Джой с присущей ей прямотой. Особенно если учитывать то, чем мы занимались вчера вечером в гостиной охотничьего домика уныло подумала Стефани. Может быть, мне снова попытаться поговорить с Ричардом? спросила она. Нет, я сама попробую с ним поговорить, настаивала ее сестра. Этот человек, безусловно, что-то скрывает или кого-то. Но он, кажется. «Более чем просто рад подставить тебя под удар». «И все-таки позвони Ричарду и попроси его связаться со мной», — настаивала Стефани. «Позвоню». Ее сестра, как обычно, на полусловии закончила телефонный разговор. «Не потрудишься объяснить, кто такой Ричард?» Стефани резко вздохнула, когда обернулась и увидела, что Джорджин тихо вошел в гостиную и теперь стоит у двери, холодно глядя на нее. Она медленно поднялась на ноги и провела с ладонями по бедрам. «Разве ты не знаешь, что невежливо подслушивать чужие телефонные разговоры?» «Если я и знал об этом, то, очевидно, забыл», — резко ответил Джорджин, шагнув в комнату. «Он так долго убеждал свою мать, что быстро идет на поправку и хорошо себя чувствует». В конце концов он вымотался, и ему явно не понравилось, что по возвращении в собственные апартаменты он услышал телефонный разговор Стефани, в котором она упоминает какого-то Ричарда. Он холодно посмотрел на Стефани. Ну, я не думаю, что это имеет к тебе какое-то отношение. Ты сказала, что у тебя нет парня, строго напомнил он ей. Я сказала тебе, что не замужем и ни с кем не помолвлена, поправила она его. Но ты, очевидно, с кем-то встречаешься, или, по крайней мере, встречалась. Я... «Ты в порядке, Джорджин?» — воскликнула Стефани, увидев, как он побледнел. «Я что, так хорошо выгляжу?» — язвительно рявкнул он, едва держась на ногах. «Нет». Она отчетливо видела, каким серым стало его лицо, и темные круги под глазами, и глубокие морщинки в уголках его рта. «Ты должен принять какое-нибудь обезболивающее, а затем полежать, пока лекарство не начнут действовать. Я помогу тебе дойти до твоей спальни». «Мне не нужна ничья помощь». Он свирепо уставился на нее. Она вздрогнула от его разъяренного тона. «Тебе, очевидно, нужно прилечь». «Это приглашение Стефани», — перебил он ее. «Если ты предлагаешь мне то, о чем я подумал, то должен предупредить тебя, что сейчас мне действительно не до занятия любовью. Я теперь точно не в настроении». Его глаза сверкнули холодным удовлетворением, когда Стефани страдальчески ахнула. «Хватит, Джорджин!» Стефани резко повернулась и увидела в дверях Лукана Сент-Клера. Выражение его сурового, красивого лица было неодобрительным, когда он холодно посмотрел на своего младшего брата. Тот факт, что критический взгляд был брошен не к ней, ничуть не успокоил Стефани. В совершенно неподавающей манере Джорджан напомнила ей о том, что вчера они занимались любовью. От стыда на ее глаза навернулись слезы. Извините, она эмоционально всхлипнула и поспешила в свою спальню. — Ну, такое поведение было довольно неуместно даже для тебя, — неодобрительно сказал Локон, закрывая за собой дверь и проходя в гостиную. — Я не помню, чтобы спрашивал твое мнение о моем поведении, Локон, — устало пробормотал Джорджин. Его брат нахмурился. — Твой разговор на повышенных тонах был слышен в коридоре. Джорджин насмешливо скривил губы. — Тебе это показалось шокирующим? Локон поднял темные брови. — Какие именно отношения сложились у тебя со Стефани Маккинли? — Ее нанял ты. Джорджан резко отвернулся и, хромая, направился к своей спальне. — Я не об этом тебя спрашивал. Иного ответа ты не получишь, — отрезал Джорджан, ибо каждый шаг приносил ему мучительную боль. — Ты с ней спал? Джорджан резко остановился и медленно повернулся лицом к брату. — Не суй свой нос не в свои дела, — медленно и едко произнес он. — Итак, я получил утвердительный ответ, — пробормотал Лукан. Джорджан свирепо уставился на него. — Ты можешь думать все, что захочешь. — О, поверь мне, я так и сделаю, — усмехнулся Лукан. — Не сомневаюсь, — с отвращением пробормотал Джорджан. Его брат оглядел его высокомерным взглядом. — Несмотря ни на что, ты должен извиниться перед мисс Маккинли. — с два. — Ты преднамеренно ее оскорбил. Лукан покровительственно смотрел на младшего брата. Джорджан прищурился. Скажи мне, Лукан, когда ты решил нанять мисс Маккинли, ты проверял ее прошлое. Его брат никак не отреагировал на обвиняющий тон Джорджина. Стефани Маккинли лучший физиотерапевт. Я имел в виду ее биографию, нетерпеливо прервал его Джорджин. Ее личная жизнь меня не интересует. Если ты, мягко прибавил Лукан, равнодушен к этой женщине, то и тебя не должна волновать ее личная жизнь. Да, не должна, неохотно признался сам себе Джорджин. Но вчера вечером мы... Черт побери, Стефани оказалась необычной женщиной, и вот теперь она, находясь в его объятиях, тосковала по какому-то парню по имени Ричард. Если ты не заметил, Стефани Маккинли расплакалась, когда выбежала отсюда. Лукан неодобрительно поджал губы. «Я заметил», — признался Джорджин, — «но у нас есть гораздо более важные дела, чем волнение по поводу обид Стефани, разве не так? Давай решать проблемы постепенно, а?» — настоятельно порекомендовал Лукан. — Сейчас ты, прежде всего, должен извиниться перед мисс Маккинли. За что? Что сказал правду? Его брат был неумолим. Я не слышал, чтобы она называла тебя жестоким и бессердечным ничтожеством, но в тот момент ты вел себя именно так. Джорджин поджал губы. — Очевидно, сейчас Стефани гораздо сдержаннее меня. Теперь, если ты не против Лукан, я хотел бы прилечь. Он не стал ждать ответа своего брата, а проковырял остаток пути до своей спальни и едва успел захлопнуть за собой дверь, как рухнул на кровать и громко вздохнул от облегчения. Должен ли он извиниться перед Стефани? В конце концов, ее личная жизнь его не касается. Пусть они несколько раз поцеловались, но у Джорджина нет права знать о каждом мужчине, с которым она спала. Черт побери, Лукан прав, следует извиниться перед Стефани. Извини. Стефани резко повернула голову на подушке и посмотрела на Джорджина, который стоял в дверях. Он с трудом держался на ногах, одной рукой опираясь на трость, а другой — на дверной косяк. Она села и нахмурилась. «Ты должен лежать». «Честно говоря, я не думаю, что смогу вернуться в свою спальню», — с сожалением признался Джорджин, с трудом проковыляв через комнату и опустившись на край ее кровати. «Я не уверен, что у меня хватит сил, чтобы лежать, не говоря уже о том, чтобы ходить». Стефани не сомневалась, что ходить он не в состоянии. Щеки Джорджина обвалились, под глазами от боли были темные круги. Видно было, что он изо всех сил сжимает зубы при очередном приступе боли. Она встала и поспешно подошла к Джорджину. «На этот раз ты позволишь мне помочь тебе?» Он болезненно поморщился. «Если ты мне не поможешь, мне останется лишь сползти на пол и сдохнуть». Стефани покачала головой, когда взяла у него трость, сняла с него ботинки, потом помогла ему лечь на спину и аккуратно опустила его ноги на парчевое одеяло. «Ты не должен был так напрягаться и приходить сюда». Он взглянул на нее. «Локон, кажется, убежден, что я должен перед тобой извиниться». Стефани замерла. «А, по-твоему, ты должен передо мной извиниться?» «Я был вне себя», — честно признался Джорджин, заметив, что Стефани избегает его взгляда. «Да», — резко ответила она, — «и так, как я...» Не собираюсь объяснять тебе, кто такой Ричард. Думаю, будет лучше для всех, если я вернусь в свою квартиру и порекомендую тебе другого физиотерапевта». «Локон уверяет меня, что ты лучший физиотерапевт», – сказал он. «Даже в этом случае». «Он также сказал мне, что твоя личная жизнь не наше дело». Он прищурился. «Твой брат очень самоуверенный», — сухо сказала Стефани. «Но он, как правило, оказывается прав», — заметил Джорджин. «Может быть, Стефани кивнула, не зная, что ей чувствует, то ли облегчение, то ли разочарование от того, что Джорджин согласен с Луканом. Если бы он продолжал требоваться рассказать ему, кто такой Ричард, то это означало бы, что он искренне в ней заинтересован. Как бы то ни было, внимая совету своего брата, Джорджин решил, что ее личная жизнь его не касается». Следовало кардинально сменить тему разговора. Как поживает твоя мать? Внешне весела и позитивно, как обычно. Джорджин тяжело вздохнул. Мы оба разыгрывали друг перед другом представления. Мама притворяла, что приехала в Лондон за покупками, а я делал вид, будто быстро иду на поправку. Стефани еще не встречалась с Молли Синклер, но не сомневалась в том, что она ей понравится. Эта женщина должна быть незаурядной личностью, если заслужила любовь трех невыносимых и грозных мужчин семейства Синклер. «Ты не должен ходить без трости», — упрекнула Стефани Джорджина, когда тот простонал, попытавшись пошевелить ногой, чтобы принять более удобное положение. Никогда еще не было так больно. Джорджин заскрежетал зубами. Мышцы в ноге, похоже, окончательно ссохлись. Нерешительность Стефани словно испарилась. Она села поудобнее на край кровати и нежно провела руками по его правой ноге, сразу почувствовав напряжение в мышцах. Она мельком взглянула на его измученное лицо. — Возможно, тебе следует принять обезболивающее лекарство, чтобы расслабить мышцы. Нет — Нет, — мрачно сказал он. Стефани подумала немного. — Я могу снять напряжение в мышцах при помощи массажа, но это болезненно, — предупредила она с сожалением. — Хуже уже быть не может произнес Джорджин сквозь стиснутые зубы, вцепившись пальцами в парчевое одеяло. — Будет лучше, если ты снимешь брюки. — Ты хочешь меня раздеть, Стефани? — подразнил он ее, превозмогая сильную боль в ноге. — Я полагаю, что упомянула только брюки, а не всю одежду. Ее щеки стали пунцовыми. — Снимай сама, — предложил Джорджин. — Сейчас я определенно не могу тебе помешать. Стефани старалась отключить эмоции и вести себя как врач, когда стала раздевать Джорджина и увидела его черные плавки, плоские живот и длинные ноги. Его левая нога была худой и мускулистой, покрытой темными волосками и слегка загорелой. На его правой ноге виднелись белые шрамы после многих операций, которые он перенес за прошедшие шесть месяцев. Стефани в душе вздрогнула при мысли о том, какой бой будет испытывать Джорджин, когда она начнет делать ему массаж без применения обезболивающих средств. «Может быть, тебе выпить пару бокалов вина перед тем, как мы начнем?» «Приступай, Стефани!» Грубо произнес Джорджин, очевидно догадавшись, почему она медлит. Она вздохнула, чтобы собраться с силами и успокоиться, и решительно приказала себе настроиться на профессиональный лад. Следует забыть о том, что она была близка с этим человеком, и просто сделать свою работу, ради которой ее нанял локон Сент-Клэр. Джорджан закрыл глаза и крепко стиснул зубы, когда почувствовал первое прикосновение пальцев Стефани к напряженным мышцам ноги и бедра. Лежа с закрытыми глазами и плотно сжатыми зубами, он сосредоточился на том, чтобы не закричать, когда она принялась массировать его ногу. Но вот Джорджан наконец почувствовал, как боль потихоньку ослабевает, а напряжение уходит. — Волшебница! — хрипло прошептал он несколько минут спустя, когда, наконец, расслабился. — У меня богатая практика, — живо ответила Стефани. Теперь, когда боль немного ослабла, Джорджин получил возможность посмотреть на Стефани, которая продолжала массировать его ногу и бедро. От работы ее щеки покраснели. Она даже прикусила кончик языка, целиком сосредоточившись на массаже. — Я думаю, хватит, — сказал он. Стефани изумленно посмотрела на Джордина. Она так погрузилась в процесс, так старалась, чтобы ослабить боль в его ноге, что не заметила, как внимание пациента переключилось с ноги на физиотерапевта. Она резко прекратила массировать его ногу. «Теперь ты можешь заснуть. Я посплю», — сказал Джорджин, «Присоединяйся ко мне». Он протянул ей руку. Стефани посмотрела на него с опаской. «Пожалуйста», — хрипло попросил он, — «я буду вести себя прилично». Стефани усмехнулась. «По-твоему, твой образ маленького мальчика может на кого-то повлиять?» «На любящих матерей и преданных своему делу физиотерапевтов». Она с досадой покачала головой. «Ты просто невыносим, но я милый». Он еще раз протянул ей руку. После короткой заминки Стефани положила руку на его ладонь и позволила ему уложить себя рядом с ним на кровать. Джорджин обнял Стефани, и она мысленно разрешила себе полежать с ним несколько минут.